Глава 18. Новое пристанище. Не могу точно сказать, сколько прошло времени, пока мы добрались до военного поселения Михор. Я уже не смотрела в окна. Лежала, съежившись на заднем сидении мобиля, тщетно пытаясь задремать. Только краем глаза заметила, как опускалась по небосводу светила. Все-таки гида — родная сестра земли. Здесь примерно такие же смены дня и ночи. Я вообще не заметила никакой разницы. Интересно, а другие планеты в Антаресе живут по схожим законам? Есть аналоги нашему Марсу или Юпитеру? Помню, как Лайте рассказывала мне о своей родной Петри, так у них очень длительный световой период и, что называется, белые ночи. Петри ⁇ планета ученых. Сиана ⁇ планета военных. Причем, собственно, казармы и тренировочные лагеря расположены на ее спутнике в Хилоне. Еще есть Чантас и Хуба, планеты удовольствий для богачей и авантюристов. Говорят, там куча легальных домов разврата и некоторых девушек с земли могли продать именно туда. Хотя Сиана периодически устраивает проверки и особые рейды, ловить торговцев живым товаром и Глейсом. Если я верно поняла, то Глейс, Что-то вроде местного наркотика. Его производят именно на Чантас. Одно к одному. На Харакасе, спутники Чантас, процветает рабство. А отмороженные кардарианцы требуют восстановления статуса независимости Кардарии. Они действительно отмороженные. На их пиратской планете вечная зима. И только поэтому теплолюбивая Асиана не спешит наложить лапу на эти скудные земли. По рассказам Каро, там горные ледяные каньоны и старые разрушенные города. Полезных ископаемых вроде бы нет, ценной древесины не встречено, сады и огороды никто не разбивает из-за сурового климата. Нечем поживиться агрессору, разве что обложить налогами разбой местной братии. Кажется, так Сиана и поступила. И еще Коровскульс упоминал о планете, где женщин почитают как дочерей богини-создательницы миров. Ее имя Мариона. Или так называется сама планета счастливых женщин. Думаю, там бы меня не перебивали на полусловие и уважали мое мнение, позволяя высказаться. Словно угадав, что меня одолевают грустные мысли, Коро бросил на сиденье рядом со мной связку странных украшений. Это на память о Базарак. Смотритель клялся, что их вырыли с большой глубины, и на них нет радиации. Но я заставил его при мне провести спектральный анализ. Они чисты. Можешь не сомневаться. Что это? Мне не хотелось говорить с Каро, Совсем не хотелось. Позже, конечно, нам придется общаться, но сейчас мне это трудно дается. Зубы большой рыбины, которая когда-то здесь жила, охотно пояснил Да, много лет назад Азарак был морем. В одной из шахт карьера отыскали скелет размером с два моих ледмобиля. А зубы твари похожи на кинжалы. Кто-то из местных оправил их в металл, но Нигис сумеет обработать кость лучше. Нигис из племени погонщиков, а они самые искусные мастера на гиде. «Твой слуга?» Глухо и отчужденно звучит мой голос, но Коро продолжает, уже не глядя в мою сторону, будто рассказывает сам себе. «Раньше он был проводником, но крокодил лишил его ног. Теперь гиданец присматривает за моим садом. Нигис предан мне» а значит, будет и тебе верен. Вы чем-то похожи. Коробута хотел сказать больше, но присутствие рядом офицера-подчиненного его остановило. Я это поняла и ни о чем не спрашивала. Надо же! Позаботился об игрушке для меня. Зубы древней акулы преподнес. Чем не свадебный подарок? При мысли о том, что я недавно обзавелась супругом на чужой планете, захотелось расхохотаться в голос. Или заплакать. Но лучше я попытаюсь немного поспать, сжимая в руке три костяных пластинки с обточенными краями, каждый зуб длиной больше моей ладони. Вот это был монстр. А с чего я решила, будто это рыбина, да еще и акула? Уж ее-то хрящи давно бы сгнили и рассыпались в пыль за прошедшие века. Скорее всего, передо мной зубы древней рептилии-палеозавра. Такие животные населяли наши земные моря в юрском периоде. Я тотчас представила себе огромную веретенообразную тушу, ловко маневрирующую в толще воды в поисках добычи. Невольно поежилась. Если в пещерах гиды сохранились трилобиты и скорпионы-гиганты, то кто даст гарантию, что в тишайшем море прямо сейчас не плавает красавец-палеозавр? От подобной мысли я ухватилась за спинку сидения коро. У меня даже зрение стало острее. Я будто наяву увидела захватывающую картину. Не оборачиваясь, он накрыл мои пальцы своей жесткой ладонью. — Я знал, что тебе понравится побрякушка. Нигис отыщет тебе еще кучу подобного барахла. Не стала возражать и заступаться за уникальные находки, и вообще попыталась откинуться назад, но корот только крепче стиснул мою руку. — Обо всем позже поговорим дома. Хорошо? — Да, — устало выдохнула я, не желая спорить. Ледмобиль начал снижение, и с замиранием сердца я приникла к широкому окну нашей машины. Темно. На земле видны огоньки, то горящие ровно, то будто подмигивающие. Оранжевые, зеленые, алые. Это и есть ваш военный городок? Мы летим прямо туда? — Нет, — быстро ответил Каро. Я оставлю тебя в своем доме, а сам отправлюсь на базу Михор. Не смогу дождаться утра. Мне нужно лично знать все, что случилось в мое отсутствие. Есть плохие новости. Через несколько дней на гиду прибудет важная делегация Сиана. Мне нужно узнать все детали у Трокса. А зачем они прилетают? Пока не знаю. И это меня особенно тревожит. Но ты будь спокойна и привыкай к дому. Обслуга тебе все покажет, хотя, думаю... «Ниги справится лучше роботов. Приземлились мы, надо сказать, не очень удачно, почти плюхнулись на двор, выложенный каменными плитами. Я чуть не прикусила себе язык, и только мягкие объятия кресла уберегли от синяков. Корос офицерам стали громко обсуждать тему неисправности летмобиля и необходимости серьезной диагностики. Господи, когда я уже окажусь в постели и желательно одна. Выбравшись из летательной капсулы, сделала несколько неуверенных шагов вперед и увидела пожилого мужчину, который торопился в нашу сторону. За его спиной вырисовывался силуэт большого строения, но я не могла хорошо оценить фасад дома, так как фонари освещали только аллею деревьев, сразу напомнивших мне южные платаны. Мужчина замер в нескольких шагах от меня, и низко поклонился, чудно обхватив себя перекрещенными руками за пояс. «Слава создателю! Хозяин вернулся!» Коро разминал плечи и вертел головой, с явным удовольствием покинув немного тесноватую для его комплекции кабину ледмобиля. «Я привез тебе хозяйку, старик. Твои молитвы сбылись. Помоги ей устроиться на ночь, Лиза устала и голодна. Позаботься о ней хорошенько, Лиза моя жена». «Такое событие! А вы разве не останетесь, господин?» «Мы вылетаем на базу. Вернусь завтра в полдень». Я невольно скорчила недовольную гримассу. Лихо же он распорядился на мой счет. Но все к лучшему, потому что не хочу с ним видеться какое-то время. Сейчас мне нужно побыть одной. Я молча приняла свою сумку и опустила глаза, чтобы не смотреть в лицо коро. Но улизнуть просто так мне не удалось». Коро развернул меня к себе и властно приподнял голову за подбородок. — Ну что ж, давай обменяемся прощальным взглядом, дорогой супруг. — Не понимаю причины твоего плохого настроения. Что случилось? Тебя расстроил вид полудохлых мутантов. Но ведь это не я сделал их такими. Меня в ту пору еще на свете не было. Какие претензии ты хочешь предъявить именно мне, девушка Дейкос? Его последнее слово было сказано с усмешкой а потом он жадно поцеловал меня в губы и, не дожидаясь ответа, отвернулся к машине. Пару секунд я растерянно смотрела, как военные усаживаются в летмобиль, и только когда аппарат рывками набрал высоту, уныло побрела к дому, едва разбирая воркующий голос слуги, шедшего рядом. «Мне будет позволено называть вас по имени, госпожа!» Интересно, Коро отдает себе отчет, что садиться в неисправный самолет опасно для жизни? Не лучше ли было вызвать машину с базы? Вдруг они опустятся еще хуже, чем недавно? Вдруг случится какое-нибудь замыкание возгорание? Впрочем, я не специалист, и мужчинам виднее. — Что? — А, ну, конечно, зовите просто Лиза. И я никакая не госпожа. А вы, наверное, и есть тот нигис, который раньше служил проводником. Да — Да-да, это мое имя. Но вы же супруга господина, иначе нельзя. Может быть, это временно. Ох, в любом случае, не говорите мне вы. Я вас намного младше. И вообще, я из Дейкос, если вы слышали о таком месте. Нигис остановился и уставился на меня с удивлением. Я истолковала его оторы по-своему и грустно рассмеялась. «Это очень далеко отсюда, и все люди Анторес пренебрежительно относятся к жителям Солнечной системы, кичатся со своими технологиями. Вы меня понимаете?» — Они-то летают к нам, а мы — нет, разве что как лабораторные крысы. Старик медленно кивнул, продолжая разглядывать меня с любопытством, но уже будто бы с некоторым сочувствием. — Я слышал о твоем космическом доме. — Значит, тебя похитили. — Именно так. Держаться, держаться. Руки у меня ослабели, ноги предательски задрожали. Нигис потянул мою сумку за ремень и взвалил себе на спину. — Пойдем, девочка. Тебе надо отдохнуть. Кару — неплохой человек. Я верю, что ты ему дорога, и он все для тебя сделает. — Ну, еще бы. Верить и надеяться на его заботу. А что мне еще осталось? Мы подошли к слабо освещенной двери. Да чего же низкое крыльцо? И фонарь над ним тускловат. А само двухэтажное жилище напомнило мне японские пагоды. Такая же многоярусная выгнутая крыша и впечатление легкости конструкции. Когда мы попали внутрь, с сумрачного холла мне вдруг стало спокойнее. Стоит признать, я сразу почувствовала себя как дома. Но стоит ли расслабляться, у лайти Лоуса мне тоже было хорошо? Ничего, Лиза, приспособишься и здесь: где-нибудь, как-нибудь, с кем-нибудь, всем нам быть сужено. По широкой лестнице мы прошли на второй этаж, и Нигис показал мне комнату, где я проведу ночь. «Так жаль, что господин не предупредил о том, что вы приедете вместе. Я подготовился бы лучше, принес бы цветов и украсил здесь все. Не надо из-за меня рвать цветущие растения. Мне нравится любоваться на них в саду. Возле дома же есть сад?» «Да-да, конечно. Я давно им занимаюсь, еще при прежнем хозяине». И вернуться к любимому делу — это большая радость. Я благодарен господину за то, что он оставил меня при себе. Я искоса глянула на ноги своего экскурсовода. Коро говорил, что на Нигиса напал крокодил, и теперь слуга передвигается на протезах. Досталось же человеку. — Если тебе не нравится эта комната, завтра посмотришь другие. Наверху всего четыре спальни, а одну из них занял господин мы обернулись на тихий монотонный звук позади. А вот и универсальный домашний помощник. Мечта любой хозяйки, как бы трудолюбива и деятельна она ни была. Добрый вечер, Лиза. С приездом. Робот напоминал Макси, но был немного выше, и голос его звучал тоньше, с присвистом. Это, конечно, смешно, но если Макси я воспринимала именно как мужчину, то сейчас передо мной находилась дама-робот. Такие вот неожиданные ассоциации. Я не удержалась от улыбки и церемонно поклонилась Железной Леди, вызвав еще один удивленный взгляд Нигиса. Он вдруг почему-то смутился и отошел к двери, а я решила его отпустить, уже поздно. Пусть идет к себе и тоже готовится ко сну. Нечего утруждать пожилого человека. — Пожалуй, умою селягу спать. Может, мне сюда принесут что-то поесть, немного, что-то самое простое, знаете... Даже нет сил спускаться в столовую. А завтра с утра мы с вами вместе здесь все посмотрим. Жду завтрашнего дня. Мне интересно побывать в саду, и я очень рада нашему знакомству. Мы будем жить дружно, уверена в этом. Все будет хорошо. Почему-то навернулись слезы на глаза. В памяти возникла вереница желто-восковых существ с корзинами на плечах, мертвенно бледное лицо Рики, ее обреченный смирившийся вид. Я на ощупь нашла позади себя постель и тяжело опустилась на нее, безвольно свесив голову на грудь. Что-то совсем вымотали меня последние дни. Надо собраться. Надо сосредоточиться на доме. А главное, я вроде бы как жена полковника Сианы. Надо и над этим подумать. Может, на мне лежат какие-то обязанности в глазах местных. Но это все завтра. Потом, не сейчас. Надо мной раздался тихий голос Нигиса. Странные, будто пророческие слова. «Твое появление здесь — свет для всех нас, и теперь Коро будет счастлив». «А я?» «Я буду счастлива с ним, как вы думаете?» — глухо спросила я. «Иногда нужно самому приложить усилия, чтобы стать счастливым», — последовал тихий ответ. «О, совсем не уверена. Можно измучиться еще на полпути». — Но вы же в самом начале долгой дороги. Нельзя опускать руки даже тем, у кого нет ног. Встрепенувшись, я виновато глянула на Нигиса. — Не думайте, я вовсе не ною и жаловаться не люблю. — Да мне можно сказать повезло, что коро, что он такой. — Нигис. — А какой он? — Ты, наверное, знаешь его лучше. А я запуталась. Иногда мне кажется, что мы как одно целое, особенно если совсем рядом а потом он будто закрывается в себе и сразу становится далеким, чужим. И я чувствую себя ненужной, потерявшейся в этом красивом и суровом мире. Я хотела найти подругу. да девушка в пустыне, мне казалось, мы будем говорить и поможем друг другу. А он ничего не понял. Он схватил меня за руку и утащил за собой, как собачонку какую-то, как полезную вещь и не больше. Еще немного я заплачу. Это все зря. Напрасное дело выворачивать душу перед посторонним человеком. Он слуга коро, а я всего лишь игрушка господина. Коро нужно от меня удовольствие в постели и детей, а что нужно мне? Кроме крыши над головой, кроме еды и одежды, оказывается, нужно что-то еще. И от того сейчас так больно жжет в груди. Напрасно. Никто не поймет. Даже я сама до конца не могу это себе объяснить. Делаю глубокий вдох и наклеиваю на лицо жалкую улыбку. Нигис пристально смотрит на меня. Кажется, он растерян и взволнован. Но довольно печалится. Нужно отвлечься обыденными делами. Наведусь в ванную, поем. Отличная идея. Спасаться ежедневной суетой, служить обедню каждому обеду. Чем не выход из любой хандры? Дорогие товарищи, нарочито бодро говорю я, обращаясь сразу ко всем молчаливым слушателям покормите уже вашу гостью или кем я тут теперь являюсь. Ниги, спасибо. Я немного загрустила, но это скоро пройдет. Видно, сказывается наш долгий путь из леса. Завтра мне будет лучше. Скажи, ты бывал в здешних джунглях? Мне не терпится услышать твои рассказы. Жду не дождусь, когда вы, ты, покажешь мне сад. Наверное, мое наигранное веселье немного успокоило старика. Он засуетился насчет позднего ужина, И пока я плескалась в большой белоснежной ванной, в комнату принесли закуски. С роботом я уже держалась запросто. Сразу же назвала синтетическую горничную Умой в честь одной известной актрисы. И еще можно расшифровать как универсальный механизм. Раньше я болтала с Макси. Теперь буду благодарить за помощь Уму. Чудесно. Надо находить радость в мелочах. А в жилище коро меня поджидает столько сюрпризов. Хотя бы санузел. Вроде бы ничего лишнего. Строгий минимализм, опять же, в японском стиле. Я заметила, что все двери дома были раздвижными, а те, что вели в ванную, бесшумно складывались гармошкой. Стены и пол помещения для гигиенических процедур выложены розовой плиткой. Видимо, эти комнаты специально задумывались для женского крыла. Создается впечатление, что здесь... Давненько никто не жил. Однако нигде незаметно и следов пыли. Весь дом будто дышит свежестью. В самой же спальне пол деревянный и упругий, по нему так приятно ходить босиком. Я сидела на кровати, закутавшись в широченную мягкую простыню и пила чайный напиток. Глаза закрывались, тело молило о целительном сне, а душа надеялась на новые открытия завтрашнего дня. Только хорошие находки, только добрые встречи.